Глава семнадцатая. Зайка. Лера. Айситар великодушно позволил оставить мне все орехи, но посоветовал приложить их с подоконника в какую-нибудь миску или другую емкость, ибо если персик воспринял их в качестве игрушек, то до остальных шариков он тоже доберется. Подходящей для этого дела посуды в спальне не нашлось, а Гастона решили не отрывать от его дел на балу. Так что в итоге Айс выдвинул верхний ящик комода и предложил мне убрать пока орехи туда. Я наблюдала, как он перекладывает разное оружие, ножи, стрелы и кастеты в нижние ящики и чувствовала себя захватчиком чужой территории. Вот жил же мужик спокойно столько лет, а тут я ему на голову со своими орехами. «А для меня найдется свободная комната?» – поинтересовалась я. Наглеть так по-крупному. Впрочем, замок огромный, а я не по своей воле сюда попала, так что все логично, пусть предоставит мне личные покои. Уверена, для него это не проблема. — Гардеробная будет, — заверил эльф и решительно добавил. — А спать только со мной. То есть выбора мне не оставили. Не знаю, что он прочитал на моем лице, но тут же быстро уточнил. — Спать, в смысле, в моей кровати. Я не насилую женщин, тебе нечего бояться. Теперь, когда он обрел истинную пару, ему нужно почаще чувствовать тепло вашего тела, особенно по ночам. Иначе начнутся проблемы с душевным и телесным здоровьем. Миролюбиво объяснил Ник. — Как все сложно. «Ясно», — кивнула я. Убирая орехи с подоконников комод, мысленно посылала лучи добра своему мохнатому ухажору Даже имя ему дала. «Сеня, будь счастлив, Сеня, в своей милой беличьей жизни!» Скорлупа у лакомства оказалась довольно твердой, и я спросила Айситара, чем ее можно колоть. Эльф щедрой рукой выделил мне для этих целей костет и даже расколол несколько орешков короткими впечатляющими ударами. Положила новый подарок к презенту от Сени пришла к выводу что кастет довольно экстравагантное оружие для расправы над орехами и решила попозже раздобыть молоток давайте я вас осмотрю ник терпеливо дождался окончания ореховой эпопеи меня попросили лечь на кровать после чего ник сосредоточенно поводил над моим телом от макушки до пяток синим камушком. а из при этом бдительно дышал ему в затылок все хорошо теперь вы повернулся ветеринар к эльфу. Теперь мы с Айсом поменялись местами. Он лег на кровать, а я встала рядом с Ником. Было интересно наблюдать, как синий камень периодически вспыхивает желтым цветом. «Это нормально?» – встревоженно уточнила я. Айс притих в ожидании ответа. «В данной ситуации, да», – успокоил нас оборотень. «Если бы камень светился красным, тогда стоило бы волноваться. А желтые вспышки артефакта говорят о том, что внутренние органы восстанавливаются». «На это уйдет какое-то время, примерно пару дней. Отравление было слишком серьезным». «Но он уже завтра должен отправиться на задание. Какой-то артефакт королю найти». Волнение меня не отпускало. «Вы можете ускорить восстановление его организма», – заявил Ник. «Как?» – скинула я бровь. «Перед сном сделайте ему легкий массаж. Разотрите все его тело. Прикосновение истинной пары целебно для любого мужчины». Айс шумно выдохнул, а я растерялась. — Что, прямо все-все тело? — покосилась я на внушительный бугор в штанах разведчика. — Желательно! — лукаво улыбаясь, подтвердил Ник. — Я подумаю над этим. — Неопределенно махнула я рукой. — Одна мысль о том, что этот обнаженный красавчик будет лежать на постели, а я буду его тискать, щупать и гладить во всех местах кидала в жар, а потом еще и спать, прижавшись к нему. Слишком много совершенства на одну маленькую меня. — Я не настаиваю. Тихо и проникновенно произнес Айсетар. Я кивнула. Ник заявил, что придет проведать нас обоих на рассвете, и удалился с пожеланиями приятной ночи. А эльф подошел ко мне вплотную и мягко приобнял за плечи, пристально заглядывая в глаза. «Лера, скажи, кто ты? Киса?» Его вопрос поставил меня в тупик. «Не хочу я, чтобы он меня кисой звал. Или рыбкой. Скорее, зайка!» – отшутилась я. «Белая, пушистая и теряю голову при виде морковок». Точнее, Орехов, но не суть важно, А вообще, фамилия у меня такая, Зайцева?» «Зайка?» Айс потрясенно уставился на меня, но быстро взял себя в руки. «Ладно, понял. Зато ты подаришь мне многочисленное потомство. Не слишком ли далеко ты заглядываешь?» Воскликнула я. «Нет». Эльф искренне не понял моего возмущения. «О том, чтобы ты была моей наложницей, не может быть и речи. Дорогая Валерия, я прошу вас стать моей женой». Он неожиданно опустился передо мной на колено.